— Сержант Фогель просит разрешения обратиться к господину-советнику. — гаркнул он, прижав ладони к бедрам и растопырив локти. — Слушаю вас, сержант, — сказал Андрей. Сержант покосился на окно. — Прошу разрешения говорить конфиденциально, — сказал он, понизив голос. — Это что-то новенькое, — подумал Андрей с неприятным ощущением. — Проходите, садитесь, — сказал он. Сержант на цыпочках приблизился к столу, присел на краешек кресла и нагнулся к Андрею. «Люди не хотят идти дальше», — произнес он вполголоса. Андрей откинулся на спинку стула. «Так, вот, значит, до чего дожили. Прелестно. Поздравляю, господин советник». «Что значит «не хотят», — сказал он. «Кто их спрашивает?» «Измотаны, господин советник!» — сказал Фогель доверительно. «Курево кончается. Поносы замучили, а главное — боятся. Страшно, господин советник!» Андрей молча смотрел на него. Надо было что-то делать срочно, немедленно. Но он не знал, что именно. «Одиннадцать дней идем по безлюдью, господин советник!» Продолжал Фогель почти шепотом. Господин советник помнит, как нас предупреждали, что будет тринадцать дней безлюдья, а потом всем конец. Два дня всего осталось, господин советник. Андрей облизал губы. Сержант, сказал он, стыдно. Старый вояка, верите бабьим слухам, не ожидал. Фогель криво ухмыльнулся, двинув огромной нижней челюстью. — Никак нет, господин советник, меня не испугаешь. Будь у меня там... Он ткнул большим корявым пальцем за окно. Будь у меня там одни немцы или хотя бы япошки. Такого разговора у нас бы не было, господин советник. Но у меня там сброд. Итальяшки, армяне какие-то. — Отставить, сержант, — возвысив голос, сказал Андрей. — Стыдно, устава не знаете. — Почему обращаетесь не по команде? Что за распущенность, сержант? Встать! Фогель тяжело поднялся и принял стойку смирно. — Сядьте, — сказал Андрей, выдержав паузу. Фогель также тяжело сел, и некоторое время они молчали. — Почему обратились ко мне, а не к полковнику? — Виноват, господин советник. Я обращался к господину полковнику. Вчера. — Ну и что? Фогель замялся и отвел глаза. — Господину полковнику было неугодно принять мое донесение к сведению, господин советник. Андрей усмехнулся. — Вот именно. Какой же вы к чертовой матери сержант, если не умеете держать своих людей в порядке? Страшно им, видите ли, дети малые. — Они вас должны бояться, сержант! — заорал он. — Вас! а не тринадцатого дня!» «Если бы это были немцы!» — снова начал Фогель угрюмо. «Это что же такое?» — вкрадчиво сказал Андрей. «Я, начальник экспедиции, должен учить вас, как раз последнего сопляка, что надо делать, когда подчиненные бунтуют!» «Стыдно, Фогель. Если не знаете, почитайте устав». Насколько мне известно, там все это предусмотрено. Фогель опять ухмыльнулся, двинув нижней челюстью. По-видимому, в уставе такие случаи все-таки не предусматривались. — Я был о вас лучшего мнения, Фогель, — резко сказал Андрей. — Гораздо лучшего. Зарубите себе на носу. Хотят ваши люди идти или не хотят, никого здесь не интересует. Все мы хотели бы сейчас сидеть дома, а не шляться по этому пеклу. Всем хочется пить, и все измотаны. И, тем не менее, все выполняют свой долг, Фогель. Ясно? — Слушаюсь, господин советник, — проворчал Фогель. — Разрешите идти? — Ступайте.